твой уходящий шаг гоша свалился с велосипеда поэтому на выходных мы не увидимся максимум его подвижности прохромать до уборной несся же как угорелый выпросил покататься летел самя голову его обычная борьба с законами физики они побеждали он до последнего бился достойно овации, но мне грустно что неделя прошла без него Я злюсь, что он опять себя покалечил. Левое колено теперь тоже резать будем. Но что тут сделаешь? Ты это просто ты. К четвергу мне упали ключи, снова подруги на кошка. Живите хоть три дня. Живу, живем. Гош появляется вечером. Такой же любимый, но какой-то другой. Чем больше любишь, тем хуже помнишь. Я давно приметила эту неприятность в моей головы. Будто сознание не может выдержать великолепия целого и дробит его на детали, чтобы каждый раз охнуть при реальной встрече, возблагодарить. Я рассматриваю Гошу, обнимаю его. Похудел еще сильнее. Изгиб позвоночника — динозаврий. Кожа такая тонкая, будто может порваться. Коррозия морщинок поползла по лбу. Едва исполнилось тридцать, а уже стареешь твой юбилей мы выбрались вместе в город, ели бургера, целовались. Так сказал. Странно, я совсем не чувствую, будто что-то изменилось. М -м, будто ты должен проснуться другим, раз тебе тридцать. Но нет же. Замешкался, цеплялся за себя из последних сил. Велосипедная корочка на колене, лиловеет синяк. Все мое, любимое. Говоришь, что тебе так плохо в эту неделю, глажу по голове. Будет и хорошо. Раздражаешься, словно капля за каплей тюкаешь в лысое темечко. Слушаю. Все равно целую. В квартире винил, проигрыватель коллекция. Подруга умеет. Нашелся Лурит, Лэд Зепплин, The Doors. Помнишь, как я тебе пела мейкап? Я не пою никогда, но тебе пела. When you bed, it's so It's be so nice to fall in love. Помнишь, конечно, всхлипываешь. Велишь лежать смирно, накидываешь мне на лицо свою футболку, шуршишь. Темнота перед глазами, звук твоего движения, молния рюкзака. Ты в моем платье, Черная, строгая, на тебе оно фривольно коротковато. Стриженный затылок изящен, лопатки прямые, строгие. Изогнутая ломаная линия рука упирается в бок. Красиво? Снимай! Это в смысле фотографируй сначала. Вот так, в полоборота. И запиши видео обязательно. Управилась? Теперь можешь снимать буквально. Распаковываю, будто не знаю, что найду внутри. Чудо, наверное. Какие мы нежные, будто цветы лепестками коснулись. Уже не совсем люди. Младенчески голые лежим, спутанные в клубок. Сокровище моё. Так ведь не твое же. И боль в глазах такая, душев душе пароля живот. Пауза, полувздох, полувсхлип. Обещай мне больше никогда не встречаться с женатными. И смешно, и жалко, и стыдно, и чересчур, как в избыточном дурном кино. Больше не буду. Долго мы так говорим, вечер синеет. Повторяется бесконечно этот вечер, и ветка в окно дребезжит, паркинсонит. Ход времени встал, а все остальное, что было после и не было, в предсмертной агонии мира почудилось. Мультик пустой и злой, выключить, перемотать, но приходится жить».